После этих слов Виолета, в принципе презирающая любые телячьи нежности, подбежала к Бэлле и крепко её обняла. Согласен, не стал сопротивляться Дмитрий. Давайте забудем как и инцидент с брватолом в самолёте. Только вот на этом мы не закончим, потому что это не конец нашей с вами интереснейшей истории. Это как-то связано с тем, что с нами сегодня нет нашего весельчака Валерия Леонидовича? Вставил Юрий В самую точку, Юрий Григорьевич. Но сначала о другом. Всю поездку Белла Сергеевна чудом спасалась от смерти. Первый раз это произошло здесь, в гостинице. Странный пожар, в котором больше дыма, чем огня. К слову сказать, наши специалисты разобрали розетку в номере и обнаружили небольшое приспособление, на которое никогда никто не обратил бы внимания. Только в Москве узконаправленные эксперты выяснили, что это самодельное устройство, каким пользуются киллеры для того, чтобы жертва задохнулась угарным газом до того, как приехали пожарные. Эти киллеры специализируются на убийствах, подстроенных под несчастный случай. Но устройство сделано хорошо, и если бы не отравление в самолёте, да и вообще наша поездка, никто бы не стал ничего особенного искать в розетке, которая даже не загорелась. Когда мы это выяснили, мы поняли, что Курчатову Беллу Сергеевну пытается убить профессиональный убийца. Не понимая, связано это с алмазами или нет, а также кому выгодна смерть Беллы, мы начали параллельное расследование. Естественно, что, как и в истории с алмазами, вы все были у меня под подозрением, но один человек становился подозреваемым все больше и больше. Это наш, как-то и выразился, весельчак Валерий Леонидович. Народ видно устал удивляться, поэтому просто тяжело и разочарованно вздохнул. Сначала меня поразило, как много Валерий Леонидович знал о Курчатовой. Например, в разговоре он с уверенностью сказал, что было в семье одно, ведь её совсем никто не должен был знать. Она новенькая. После он слишком прикидывался деревенским мужичком, не будучи им. Попутался постоянно, сколько у него детей, забывал их пол и количество, и очень нарочито и навязчиво говорил о своей жене, а у самого не было никакого кольца. Ну и, конечно, посыпался он после того, как убил Александрова. — Он убил Александрова? — по буквам медленно произнесла свой вопрос Белла. Да, это был он. Когда Александрову позвонили и сказали, что один шар разбит, и там нет алмазов, он начал обыскивать наши номера. И вот начать он решил с соседа. У него в сумке он нашёл какие-то железки, проводки, ничего особенного. Дворник взошёл в комнату именно когда Александров рылся в его сумке. После возмущения хозяина сумки наш куратор сказал: Ты лучше заткнись, скажи спасибо, что мне не до тебя. Ну я разберусь со своими проблемами, и вот тогда я выясню, кто ты такой и что за странное барахло у тебя в сумке. Этим самым он подписал себе смертный приговор. На время наш киллер убирает Беллу на второй план и занимается Александровым. Он аккуратно раскручивает поручни балкона. Парень, он действительно рукастый и делает это виртуозно. Для того, чтобы это было наверняка, Валера снимает перекладину с перил ограждения под балконом, внизу оставляя только штыри. Оставалось только выманить Александрова на балкон. Когда Валерий Леонидович говорил, что Александров выходит на балкон курить on luckavel, Александр Александрович плевал на дворников и курил прямо в номере. Именно для этого тот и придумал салют в надежде, что любопытство победит и Александров выйдет. Всё-таки он неплохой психолог, наш рекламщик. Когда на следующий день мы с Капой поехали в полицию, они показали нам любительскую съёмку с мобильного телефона одного из китайцев. На этой съёмке было видно, как Валерий Леонидович снимает перекладину. Теперь мы с Капой знали, кто, но доказательств было маловато, и все косвенные. Я очень боялся опоздать. Когда я приехал обратно в санаторий, сердце у меня остановилось. Я понял, что дворников не стал долго ждать. Воспользовавшись тем, что мы уехали, он попытался завершить свою работу. Но Белла просто танула, там не было никого. Татьяна удивлённо взглянула. Правда ведь, Юра? Я никого не видел, рассеянно ответил он. Никто на меня не нападал. Вы забываете, что дворников был киллером экстра-класса. У него высшее техническое образование. Он вырос в Москве в семье докторов технических наук. Маленький Валера в 10 лет мог с закрытыми глазами собрать и разобрать утюг.